Глава седьмая. Площадь в центре города, место сбора горожан и пристанище нищих, карманников и проституток, добротные каменные дома, узкие запруженные народом улочки, почти весь город пришел посмотреть на зрелище, объявленное еще две недели назад — публичное сожжение ведьмы для примирения ее с христианской церковью. Комадера, площадь огня, и каменный эшафот, на котором уже закончились приготовления к казни. Четыре статуи католических святых по углам у Грюма и равнодушно взирали на людей. Задние ряды налегали, стараясь подобраться поближе, чтобы не пропустить воскресное развлечение. Оно ожидалось быть зрелищным, потому что никто не пожалел несчастную и не удавил ее перед казнью, как делали с теми, кто признался в страшных преступлениях. Ведьма собиралась умереть, не раскаявшисья. Костер из влажных дров уже готов. Монах с Библией и серебряным распятием в руках. призывал ведьму покаяться в своих грехах, прежде чем та предстанет перед судом Божиим. Но она молчала, кашляла, но молчала. Дым застилал ей глаза. Толпа напирала, ожидая увидеть то, ради чего собрались в воскресный день: мучение, жертвы. Тогда-то Мари перестала кашлять. А ради внимали моим словам? закричала срывающимся голосом. Затем нырнула в бездну, позволяя своей ненависти, напитанной тёмной силой той, кому она служила, вырваться наружу. И тут же зазвучали слова на древнем тягучем языке. Передние ряды в ужасе отхлынули, началась давка, истерично завопили женщины, в голос заплакали дети. Кто-то принялся креститься, но Мария знала, что это бесполезно. То, что она выпустила наружу, подобным не остановить. Впрочем, зеваки, собравшиеся на ее казнь, не должны были пострадать. Она ни в чем их не винила. Вместо этого черные, словно вечная тьма, щупальца проклятия, тянулись к монаху, который призывал ее покаяться, к стражникам, охраняющим гостер, к палачу, который так старательно его поджигал и следил, чтобы огонь разгорелся как следует, к двум монахам и изуитам в черных рясах, похожих на всполошенных ворон, наблюдающих со стороны за происходящим. Их синюшные губы тряслись, шепчя молитвы, но было слишком поздно. Ее проклятие невидимой волной проникало внутрь мучителей, и жить им оставалось всего ничего. Только вот Карлоса Биланьеры, ее инквизитора, на площади огня этим днем не оказалось.